Не зверствуют, но все подмечают. Широко сеть раскинули. Помини мое слово. Это последний сигнал для хозяйки. Со дня на день ее уйдут. А комиссия это так, вроде погрозит пальцем. Возраст у Ксении пенсионный. Снять ее можно без проблем, но там, заведующий указывал глазами на потолок, привыкли перестраховываться. В ординаторской скучал доктор Клюквин, самый пожилой анестезиолог дома. В сентябре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 не пренебрегали ничем. В корзине с чистыми бахилами, предназначенными для посетителей, оказалась пара грязных. Какой-то идиот на выходе перепутал корзины. Охранник был улечен в выходе на перекур без смены обуви. У одной из акушерок в отделении обсервации из-под колпака выбилось прядь волос. В журнале контроля концентрации рабочих растворов, дезинфицирующих и стерилизующих средств того же отделения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 Просто ведь тогда иди работать, махнул рукой Ксения Дмитриевна. Без повода ее гвоздев держать не станет. Получишь послезавтра свою клиентку в лучшем виде. А теперь иди с Богом. Дай мне пообедать спокойно.